Эпилог. Кручусь перед зеркалом в новом платье с потайными кармашками на груди. Оно сидит на мне превосходно. Поправляю волосы, которые до этого тщательно уложила, а ещё сделала макияж впервые за последние несколько недель. И крайне довольна результатом. Я очень красивая мама. Подхожу к колыбельке, смотрю на спящее внутри маленькое чудо. Всё ещё не могу поверить своему счастью. Это случилось. Я родила прекрасного здорового малыша. Каждый раз, как пытаюсь осознать сей факт, на глаза наворачиваются слёзы. Эти эмоции не сравнить ни с чем. Забираю с комода родительский блок радионяни и потихоньку выхожу из комнаты спускаюсь вниз. В гостиной сервирован большой стол. Сегодня нашему младшему сыночку ровно один месяц, и мы устроили по этому случаю небольшой праздник. Ждём гостей. В поисках своих мужчин отправляюсь на кухню, где они вдвоём пекут праздничный пирог. Замечаю, что блюдо уже стоит в духовке, а Глеб с Тимошкой дурачатся, оба перемазанные мукой. Вокруг них царит полный разгром. Рядом охая суетится Таисия Петровна, безуспешно пытаясь что-то прибрать. Самочувствие Тимошкиной бабушки окончательно наладилось, чему мы все очень сильно рады. Всё-таки хорошие врачи умеют творить чудеса. Упираю руки в бока и с улыбкой качаю головой, глядя на этих двух безобразников. «Ну и бардак вы тут устроили!» Шутливо журю их. «Мама!» Заметив меня, выкрикивает Тимошка и бежит навстречу. Крепко обхватывает обеими руками мои коленки. Ласково треплю его волосики, наклоняюсь и чмокаю в макушку. Следом подходит Глеб, обнимает меня за талию и нежно целует в губы. «Уснул?» спрашивает с необычной для него мягкостью в голосе. «Да», — прикрыв веки, киваю я. Из окна доносится звук шуршания шин по асфальту. Мы с Глебом одновременно оборачиваемся и видим, что к дому подъезжают несколько машин. «А вот и наши гости», — улыбаюсь я. Лицо любимого едва уловимо напрягается. Раньше я бы и не заметила такой незначительной перемены, но теперь изучила мимику мужа до такой степени, что по одному только движению глаз могу с лёгкостью определить ход его мыслей. «Волнуешься?» — тихо спрашиваю. «Да нет», — нервно усмехается Глеб. Кладу ладонь на его плечо и успокаивающе поглаживаю, глядя в глаза. «Не волнуйся, всё будет хорошо». «Конечно», — спокойно кивает муж. «Он был настроен скептически, но я долго уговаривала и добилась своего». Мы пригласили на праздник отца Глеба с его супругой. Съездить к ним в гости с Тимошей на электричке у нас так и не получилось, и Старовойтовы-старшие до сих пор ни разу не видели своих внуков. Но я надеюсь, что наше путешествие всё ещё впереди. Глеб был уверен, что отец не примет его приглашение, ведь у них довольно натянутые отношения. Но тот согласился. И сегодня родители мужа приехали к нам из Твери. Я не знала, что женщина, которую я считала матерью Глеба, на самом деле мачеха. И появилась она уже, когда Глеб был подростком. Не знала, что отец воспитывал Глеба один, потому что родная мама от них ушла. Не знала, что Старовойтов-старший сильно пил, и мой муж рос практически на улице. До тех пор, пока мачеха Глеба не появилась в их доме. Простая, добрая женщина, которая наладила жизнь Старовойтов-старшего, а заодно и его, настрадавшегося уже почти взрослого сына. Глеб вырос, но так и не смог принять и понять поведение отца, когда он в детстве зависел от него, а получал лишь отчуждение и жизнь, наполненную неизвестностью. Я и не подозревала, насколько болезненной для любимого оказалась ситуация, когда он узнал о существовании Тимоши. Насколько Глеб переживал, что его сыну придётся тоже расти без мамы и как боялся превратиться в собственного отца, холодного и безразличного к своему ребёнку. Я и понятия не имела, что мой сильный, успешный, уверенный в себе мужчина, по которому сходит с ума половина женщин Москвы, всё это время носил в себе такую боль. И понимаю теперь, почему с таким трепетом он относится к моим родителям, и насколько огромное значение имеет для него наша семья. От прошлого не уйти его не стереть ластиком. А мне хотелось бы поспособствовать хотя бы диалогу Глеба с его отцом. Вдруг мужчины старовой-то вы смогут найти контакт сейчас? Потому что я искренне верю, что стоит отпустить старую боль, жить станет легче. И вовсе не для отца Глеба, а для самого мужа и наших детей. Я отпустила обиды на Калугина. Моё сердце чисто. Теперь очередь Глеба. Целую любимого в губы, беру Тимошу за руку, и все вместе мы отправляемся встречать гостей. Наш дом заполняется шумом и гамом. Обнимаю родителей и Арса. сестренка выглядишь обалденно!» — чмокает меня в щёку тот. «Спасибо, братец. А где же твоя Эля? Я ведь просила взять её с собой». Довольно ухмыляясь, ворчу я. «Вероятно, как сестра я не должна злорадствовать Но ничто человеческое мне не чуждо, как и женская солидарность. Наблюдая за братом в последнее время, заметила, что Арс как-то едва уловимо изменился. На семейных посиделках то и дело заглядывает в телефон, словно ждёт звонка или хотя бы СМС-сообщение. Почти уверена, что причиной тому является девушка, так неожиданно ворвавшаяся в его жизнь с новостью о своей беременности. От него. И мне хочется верить, что сердце брата начинает оттаивать, хотя он невыносимо упрям. Надеюсь, Арс перестанет относиться к женщинам как к разменному материалу. Ведь, судя по всему, эта девушка треплет ему нервы в той же степени, что он трепал всем своим предыдущим пассиям вместе взятым. Карма всё же бич. Братец недовольно закатывает глаза, злится, пыхтит. «Сенька, лучше не задирай меня». Фыркаю на него и иду обнимать Ларика с её будущим мужем. Не так давно подруга встретила свою любовь. Какой-то успешный предприниматель, которому она помогала провернуть сделку. И вот теперь тоже готовится к свадьбе. Удивительный выдался год. Последними в дом входят родители мужа. Замерев напротив них с приветливой улыбкой на губах, наблюдаю, как Глеб пожимает руку своему отцу и целует в щёку мачеху. Они выглядят немного смущёнными, и я максимально дружелюбно здороваюсь, пытаясь приободрить их. Вырвавшись из объятий моей мамы Тимошка, тоже подбегает к Старовойтовым. Глеб поднимает его на руки и представляет. «Познакомься, сынок. Это тоже твои бабушка с дедушкой. Мои папа и мама. А это мой старший сын Тимофей. И моя жена Есения». С гордостью произносит он, обнимая меня за талию и притягивая к себе. Вижу, как едва заметно дрожит подбородок у старого этого старшего. С каким теплом улыбается нам мачеха Глеба. Они растроганы этой встречей до глубины души. И лишь в этот момент я сама прекращаю трястись. В беседу вклинивается мой папа, разряжая обстановку привычными шутками, и ведёт себя так, будто знает родителей Глеба всю жизнь. Муж словно выдыхает, обращает взгляд на меня, и я понимаю, что мы все сделали правильно.